Въезжая на автостоянку погребальной конторы «Лэнгли» и Персон, Джек успокоился настолько, что решил известить полицию. Ему не хотелось тратить время на визит в бостонскую полицию, и, достав телефон и визитную карточку Лайма Фланагана, позвонил лейтенанту напрямую. Когда Лайм ответил, Джек услышал гул голосов. «Я не вовремя?» — спросил он. «Нет, стою в очереди за кофе. В чем дело?» Джек рассказал ему о погоне, начиная с первого столкновения и кончая ее драматическим завершением. «У меня один вопрос», — сказал Лайм. «Вы стреляли в него в ответ?» «Конечно нет», — ответил Джек. «По правде говоря, мне это и в голову не пришло». Лайм сказал, что передаст информацию полицейскому патрулю на автомагистрали, и тот, если возникнут вопросы, свяжется с Джеком. Поблагодарив Лайма, Джек наклонился, чтобы осмотреть пулевое отверстие на внутренней облицовке машины. Компании Херц это явно не понравится. Дырочка была очень аккуратной и походила на те входные отверстия в черепах жертв, которые многократно видел Джек. Он содрогнулся, поняв, насколько был близок к тому, что такое отверстие появилось бы в его черепе. Вероятно, бандиты собирались ночью тайком проникнуть в дом. Усиленное полицейское наблюдение, видимо, помешало им, и Франко напал на него днем. Джек вздрогнул, вспомнив свое самоуверенное заявление, что ночных посетителей ждать не стоит. Хорошо быть в неведении. Решив больше не расстраивать себя, Джек взял с заднего сиденья зонт и направился в здание похоронной конторы. Никаких траурных мероприятий на утро, видимо, не предполагалось, и в заведении царил покой, нарушаемый лишь негромким звучанием григорианских хоралов. «Доктор Степлтон», — произнес Гарольд, увидев в дверях Джека, «боюсь, что у меня для вас плохие новости». «Только не это», — взмолился Джек, «у меня и без того было ужасное утро». «Мне позвонил рабочий Парси Галлетт, и сказал, что кладбищенское начальство поручило ему другую работу, а, закончив ее, он отправится прокладывать канализационную линию. Перси сказал, что сможет заняться вашим делом только завтра. Джек, чтобы успокоиться, глубоко вздохнул и посмотрел в сторону. Елейные манеры Гарольда выводили его из себя. — Хорошо, — сказал он после довольно продолжительной паузы. А нельзя ли подключить другого могильщика? В округе их должно быть немало. Да, их хватает, но Уолтер Страсер, старший смотритель кладбища, в данный момент имеет в своем распоряжении только одного человека. «Речь идет об откате, скорее утвердительно, нежели вопросительно», — произнес Джек. «Легенда о единственном рабочем говорила о желании жителей городка снять дополнительные пенки». «Кто знает», — вздохнул Гарольд, — «но мы, увы, связаны только с Перси». «Ну и влип», — буркнул Джек, понимая, что если провести вскрытие утром, то оказаться в церкви в час тридцать дня он никак не сможет. «И еще одна проблема», — продолжал Гарольд, — «грузовик завтра будет занят, и я должен сообщить владельцу, что сегодня их услугами мы воспользоваться не сможем». Великолепно, не скрывая сарказма, произнес Джек. Он еще раз глубоко вздохнул. Давайте все обдумаем. Можно ли проделать всю эту работу без услуг указанной вами компании? Нельзя. С негодованием отмёл это предложение Гарольд. Это означало бы, что саркофаг останется в земле. Послушайте, у меня нет никаких возражений против того, чтобы он там оставался. Да и почему его вообще надо извлекать? Так обычно делается. Покойный мистер Стэндхоуп заказал для своей семьи самый лучший склеп. Монолитную каменную крышку саркофага следует извлекать с особой осторожностью. Но разве нельзя снять крышку, оставив сам саркофаг под землей? Полагаю, что это возможно. Но существует опасность, что на крышке появится трещина. Ну и что? Джек начинал терять терпение. «Трещина может нарушить герметичность», — негодующе произнес Гарольд. «Итак, насколько я понимаю, саркофаг может быть оставлен в земле, не обращая внимания на негодование собеседника», — сказал Джек. «Я беру всю ответственность на себя. Если крышка треснет, мы закажем новую. Не сомневаюсь, что это только обрадует известную вам компанию». «Думаю, что вы правы», — ответил Гарольд, смягчаясь. «Я намерен лично встретиться с Персией и Олтером, чтобы совместно найти выход из тупика». «Как пожелаете, но держите меня в курсе. Я обязан присутствовать, когда саркофаг будут открывать». «Я обязательно это сделаю», — ответил Джек. «А теперь не могли бы вы сказать, как добраться до кладбища?» Когда Джек выходил из конторы, внутри у него все кипело. Его всегда выводили из себя три вещи – бюрократия, некомпетентность и глупость. Особенно злился он тогда, когда все три порока, как это часто случается, проявлялись одновременно. Эксгумация оказалась делом более трудным, чем он ожидал, когда так легкомысленно предлагал провести вскрытие. Вернувшись к машине, он тщательно осмотрел ее. Помимо разбитого стекла и пулевого отверстия в стойке ветрового стекла, весь левый бок автомобиля был помят и поцарапан. А багажник был разбит так, что Джек усомнился, сможет ли он открыть его. К счастью, его опасения не оправдались. Когда он нажал на кнопку, багажник открылся, и ему надо было убедиться, что он сможет достать инструменты для аутопсии. которая передала ему Латаша. О реакции компании «Хертс» на понесенный ею ущерб ему даже не хотелось думать. Его радовало лишь то, что при договоре аренды он выбрал полную страховку автомобиля. Джек залез в машину, достал карту и, сопоставляя ее с указаниями Гарольда, наметил маршрут. До кладбища было близко, и он добрался туда без приключений. Некрополь располагался на холме, рядом с каким-то религиозным учреждением. Само кладбище, несмотря на дождь, выглядело очень опрятным. Центральные ворота были выложены из камня. По обе стороны высились мраморные статуи пророков. Решетчатые боковые калитки из черного кованого железа были открыты. Весь некрополь был окружен стеной в том же архитектурном стиле, что и ворота. Сразу за воротами находилось здание в готическом стиле, в котором располагались кладбищенская контора и гараж. Здание окружала мощеная булыжником площадь, от которой расходились дорожки к могилам. Джек поставил машину и прошел через распахнутую дверь к контору. Там за письменными столами сидели два человека. Меблировка комнаты состояла из металлического шкафа с четырьмя выдвижными ящиками, и библиотечного стола с вращающимися креслами. На одной из стен висела большая карта кладбища с обозначением всех участков. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — поинтересовалась дама в довольно безвкусном наряде. Недружелюбным ее оценивающий взгляд назвать было нельзя, но и особой теплоты Джек в нем не заметил. «Я ищу Уолтера Страсера, – сказал Джек. Дама ткнула пальцем в сторону сидящего напротив мужчины. Джека она больше не удостоила взглядом, обратившись к монитору компьютера. Джек подошел к столу, за которым сидел второй слушающий. Это был крупный мужчина неопределенного возраста, а его объемы говорили о его смертных грехах, чревоугодии и лени. Он уверенно восседал за столом, сложив руки на весьма впечатляющем животе. Его лицо по цвету напоминало перезрелое яблоко. «Вы, мистер Страссер?» — спросил Джек, видя, что мужчина не предпринимает ни малейшей попытки пошевелиться или заговорить. «Да». Джек поспешно представился, не забыв помахать перед носом мистера Страссера своим значком. После этого он объяснил, что надо эксгумировать тело миссис Пэйшен Стэнхоуп. и добавил, что письменное разрешение на эксгумацию имеется. «Теперь мне нужен только труп», — сказал он. «Мистер Гарольд Лэнгли очень подробно обсудил со мной этот вопрос», — ответил Уолтер. «Спасибо, что ты сразу мне это сказал», — подумал Джек, но вслух этих слов не произнес. Вместо этого он спросил. «Он упомянул о том, что дело весьма срочное». «Мы надеялись, что эксгумация состоится сегодня». «Тут возник конфликт интересов. Мы звонили мистеру Лэнгли с утра и объяснили ситуацию. Мне это известно, и я приехал сюда лично, чтобы выяснить, возможно ли все-таки провести эксгумацию сегодня днем. Боюсь, что вечером мне придется покинуть город, и... Днем...» Уолтер покосился в сторону женщины. «Я думаю удвоить ваше вознаграждение наличными». «С нашей стороны проблем не возникнет», — сказал Уолтер, «но вам следует потолковать с перси». «А нельзя ли найти другого могильщика?» Уолтер пожевал губами, подумал и отклонил предложение. «Простите, но только ему известны все наши правила и требования». «Прекрасно вас понимаю», — дружелюбно ответил Джек, — не сомневаясь, что все правила и требования упираются в прозаические мани-мани. Я слышал, что сейчас он работает где-то здесь, на территории кладбища. Он копает могилу у Большого Клена, с ним Энрик и Сезар. Кто такие Энрик и Сезар? Сотрудники похоронной конторы. Я смогу туда проехать? Безусловно. Пока машина Джека поднималась на холм, дождь ослабел, а затем и вовсе прекратился. Джек обрадовался. Благодаря Франка ему приходилось ездить без стекла со стороны пассажирского места, и влага попадала внутрь машины. Джек выключил дворники. На западе, на самом горизонте, появилась тонкая голубая полоска, обещавшая улучшение погоды. Перси и его приятелей он нашел почти на самой вершине холма. Перси, сидя в застекленной кабине небольшого экскаватора, копал могилу, а гробовщики наблюдали за процессом, опершись на обычные лопаты с длинными рукоятками. Только что извлеченная земля лежала на большом куске просмоленного брезента. Чуть в стороне стоял белый грузовик, на дверцах которого было написано название кладбища. Джек остановил машину, подошел к могиле, и, чтобы обратить на себя внимание, выкрикнул имя Перси. Но его крик утонул в реве двигателя. Перси понял, что его зовут лишь после того, как Джек постучал в окно кабины. Он отпустил рычаги управления, и рев двигателя сменился глухим урчанием. «В чем дело?» — крикнул он громко, словно двигатель продолжал работать на полную мощность. «Я хочу потолковать с вами о работе!» – прокричал в ответ Джек. Перси выбрался из кабины. Он оказался маленьким, чем-то похожим на белку человечком. Все его движения были быстрыми и порывистыми, а постоянно взлетавшие брови и наморщенный лоб придавали его физиономии вопросительное выражение. Коротко остриженные волосы Перси торчали пиками, а оба предплечья были сплошь покрыты татуировкой. «Что за работа?» — спросил Перси. Джек рассказал ему, почему надо эксгумировать тело Пэйшен Хоп именно сегодня. Он надеялся, что его слова затронут душу Перси, и тот изменит свои планы. «К сожалению, этого не произошло». «Простите, старина», — сказал он, «но, закончив эту работу, я сразу отправлюсь к своему дружку. У него только что родилась двойня». а канализация в доме прохудилась. «Я понимаю, что вы очень заняты», — не сдавался Джек. «Но, как я сказал мистеру Страсеру, если работа будет сделана сегодня, я готов удвоить вознаграждение и заплатить наличными». «И что на это ответил мистер Страссер?» «Он сказал, что с его стороны возражений нет». Брови Перси, пока он обдумывал слова Джека, взлетели еще выше. «Итак, вы готовы платить вдвойне кладбищу и вдвойне мне», — решил уточнить он. «Только в том случае, если работа будет сделана сегодня». «Так или иначе, нам не обязательно надо выкопать канаву моему приятелю», — сказал Перси. «Вашим делом я смогу заняться только после этого». «И когда примерно?» Перси пожевал губами, кивнул, отвечая своим мыслям. Посмотрел на часы и сказал, «Наверняка после двух». «Но это точно?» — спросил Джек. «Да, точно», — пообещал Перси. «Я просто не знаю, с чем столкнусь, когда вскрою канализацию. Если дело пойдет быстро, я вернусь сюда к двум. Если возникнут проблемы, то ничего сказать нельзя». «Но вы, тем не менее, уверены, что сможете сделать это во второй половине дня». «Абсолютно», — ответил Перси, — «за двойную плату». Джек протянул Перси руку. Тот скрепил договор быстрым рукопожатием и полез в кабину. «Прежде чем завести мотор своей машины», — Джек позвонил Гарольду Лэнгли. «Значит так», — сказал он тоном, исключающим всякую дискуссию. «Эксгумация будет сегодня после двух часов дня». «Не могли бы вы сообщить мне более точное время?» «Эксгумация начнется после того, как мистер галут закончит все свои дела. В данный момент я могу сообщить вам только это». «Если вы предупредите меня за полчаса, — сказал Гарольд, — то мы встретимся у могилы». «Прекрасно», — сказал Джек, пытаясь подавить иронию в голосе. Думая о гонораре, который ему предстояло выплатить похоронной конторе Лэндли и Пирсон, он и не сомневался, что Гарольд сделает все, чтобы подстегнуть Уолтера Страссера и Перси Галада.